Глава 22. В просторном кабинете царил полумрак. Светились экраны, голографические модели и открытая на металлическом столе карта. Сейчас она была увеличена до размеров района, и Грин, едва взглянув на нее, сразу узнал сом и шоссе, по которому ехал. За двумя терминалами сидели операторы, погруженные в столбцы непонятных тизеров. На сдвинутых стульях спал офицер. В углу валялись два больших баллона из подпитательной пены. При виде их Пилармис вспомнил, что голоден. «Итак, Пилармис Грин, почему вы не доложили о ситуации по радио? Ведь вы имеете выход на закодированный сигнал?» «Нашел дурака. Доложить по радио можно, а вот присвоить внеочередное звание едва ли», — подумал Грин. «Прошу прощения, сэр. Но информация показалась мне настолько важной, что я не решился передавать ее даже по защищенному каналу. Вы же знаете, конкуртские дешифраторы могут вскрывать его без особого труда. Но хорошо, пил Грин. Расскажите мне, что вам удалось узнать? Полковник прошелся вдоль длинного стола с картой и, опершись на него, стал внимательно изучать топографические значки. Он прекрасно понимал Пилармеса. поскольку еще неделю назад сам был капитаном. Мною и приданным мне подразделением выполнялась фильтрация на путях эвакуации сотрудников секретных предприятий. «Что-нибудь отфильтровали?» «Да, сэр, не только отфильтровали. Мне удалось выявить предателя, который передал конкуртам особо секретные данные». «Вот даже как!» Полковник оставил карту и сделал несколько шагов к Пилармису. Кто был этот предатель и какие данные он передал врагу? Это были геллесы, входившие в обслуживающий персонал исследовательского центра в Сомме. Несколько инженеров, довольно осведомленная публика. Один из них рассказал двум конкуртам, куда перебазировалось оборудование из Сомма. И куда же... Были названы шпер и Гулифакс. А что стало с этими предателями? Я поступил по закону военного времени. Ну что ж, разумно. А куда подевались конкурты? Это были роботы или живые? Живые, сэр. Мало того, это была пара человеков. Пара человеков? Поразился полковник. Оба оператора обернулись, чтобы увидеть говорившего. Спавший офицер тоже очнулся, сел и уставился на пилармиса. «А откуда здесь человеки?» Спросил он сиплым голосом. «В имперской военной разведке проводилась целая операция по поиску каких-то человеков конкортов вспомнил полковник. «Они делились с нашим начальством какими-то сведениями, Просили содействия. «Если это те самые человеки, о которых я слышал...» Полковник посмотрел на второго офицера, и тот замолчал. «Вот что, Пилармис, вы хорошо справились с заданием, поэтому вправе рассчитывать на награду». «Я служу императору не ради наград!» С пафосом воскликнул Пилармис. Однако полковник имел двойное форматирование и хорошо понимал потаенные мысли Грина. «И тем не менее, дорогой комрад, вы заслуживаете майорского звания. Тем более, что наши потери следует восполнять достойными кандидатурами». От волнения лицо Грина стало подергиваться. «И, кстати, солдат вашей группы также следует наградить». «О, сэр!» Пилармис покачал головой. «К сожалению, слишком поздно. Только что наш трофейный броневик был уничтожен с орбиты. Я выбрался из него на десять секунд раньше и потому уцелел». «Какая жалость!» Офицеры переглянулись. «Ну что же, в таком случае спуститесь еще на один ярус. Там в комнате боевой славы получите все, что полагается майору». «Имундир?» – не удержался от вопроса Грин. «Разумеется, там уже готовы принять вас. Затем вы отправитесь в отдел накопления резерва и получите новое задание, как только для вас подберут что-то подходящее». «Служу Дифту и Императору!» – воскликнул Грин, слютуя полковнику. «Слава Дифту! Императору слава!» – ответил тот.